Ночью было темно, прохладно и страшновато. Вокруг все время кто-то ходил, причем не маленького размера. Ветки трещали так, что казалось, стреляет кто-то. Оси что ли? Сменили нас в о р о н е н ы м час ночи. Даже хорошо, что первыми отстояли. Теперь можно спать. Думал и не уснул. Что-то все время мерещится такого караула. Но только прислонил голову к ранцу, как моментально отключился. Снилось мое время. Интересно, а что там со мной менты делают? Иже на кладбище отключился. Опять в больничку определят. Ой, не скоро вернусь, как мне кажется. Поймал себя на мысли, что думаю во сне. Оказалось уже проснулся, просто лежал и размышлял. Утро занималось, стало совсем как-то зябко, но с осна на природе такое бывает. Встал и сходил умыться к ручью, а потом ушел немного вниз по течению и опорожнился. Тут все так делали. Как всегда по утру мне захотелось есть, особенно после ручья. Помахал руками, разгоняя кровь, и вернулся в наш лесной лагерь. Так, ребятки, еды у нас нет, надо двигаться, а то с голоду в этих лесах помрем. На сборы пять минут. Молодцов, со мной впереди пойдешь, будешь помогать читать карту. Я понял. Кивнул я. Видно было, что моё знание немецкого языка здорово помогло старшине. Да и карта немецкая приободрила его. Ведь ранее мы шли вообще не понимая, куда и зачем, а теперь вроде как все по делу. Старшина рассчитался верно, болото нас вывело из леса, да вот только со временем немного ошибся, как и с расстоянием, видимо неправильно масштаб карты посчитал. Шли мы по лесу сутки, целые долбанные сутки. Конечно привалы делали часто, но вот отдыхать без еды было откровенно не весело. Думали о том, что надо поймать или подстрелить какое-нибудь животное или птицу. Да где там? Вся живность пряталась или разбегалась, слыша нашу п о с т у п ь у долюю. Это только в кино или в книжках фантастических герои легко себе еду находят, зверей, птиц убивают и вкусно приготовив едят и наслаждаются. Откуда? Как? Звери-то, поумнее нас, людишек будут. Следов то полно от лесных жителей. Дерьмо, простите, навалом. Мест, где лежал тот илиной зверь, также много. А вот их самих нет. Но тем не менее мы вышли. Немцев тут на окраине леса и правда не было. Но и дорог или жилья какого также не присутствовало. Сфуте, вынесло не легкое. Выругался Сташина. р Что тут плохого, товарищ Сташина? р Подал я голос. А хорошего? Вопросом на вопрос буркнул командир. Нам есть нечего. Скоро ноги не сможем переставлять. Так. Нужно обустроиться на окраине, огня не разводить, никуда не шастать. Я иду в поиск. Может, найду людей и что-то разузнаю, или хоть еды добуду. Можно с вами, товарищ Ташина? Вдруг спросил я, удивляясь сам себе. А просто интересно по округе побродить. Что я видел-то, кроме окопов и стрельбы? Да и просто мне оказывается очень понравилось на свежем воздухе летом. Если бы не война, так вообще был бы класс. И чего я в той жизни никогда на природу не выезжал. Не можно, разрешите, разрешите, товарищ командир. Пойдем. Наган с собой? Да. Винтовку еще возьми, немецкую. Ты вроде освоил. Так почти такая же, как наша. Ничего сложного. Это б ы л о п р а в д о й Все почти как на Мосинке, только как-то мягче, что ли. Хорошо. Мне еще пистолет немецкий. Хватит. Мы не в атаку идем. Остальные бойцы в я л о поплелись под прикрытие леса. Вообще заметил странную вещь. Странную по моим меркам двадцать первого века. Никто, абсолютно никто ничего не предлагает, не спрашивает, за редким исключением. Все тупо ждут приказа от старшего по званию и все. Даже как-то неловко постоянно выделяться. Но что поделать? В будущем я общался с людьми в другом ключе. Там даже начальнику какой-нибудь большой фирмы всегда кто-то и что-то предлагает. Инициатива у нас вполне поощрялась. Тут народ совсем другой. Их вырастил и чувством ответственности и подчинения. Хотя до немецкого порядка один черт далеко. Вот где роботы, так это в Германии. Что в наше время, что сейчас? Может оттого у них и житуха получше, чем у нас. Черт их знает. У нас вообще менталитет странный. По себе знаю, нам, гражданам России, всегда все плохо. Плохая дорога возле дома, плохо. Сделали ее наконец. Рем что сделали плохо, или денег при строительстве из бюджета украли много? Аварий много в городе. Ставят светофоры дополнительные. Разделяют потоки, как могут. В старых городах это сделать сложно. Жалуемся, что стали в пробках стоять. Блин, наверное, лучше постоять минуту, чем проезжать перекресток, ожидая удара с любой стороны. Да и за что не возьмись? Все у нас плохо, все хуже, чем у других. Как-то так с молоком матери впитывается, что живем мы хуже всех, видим только плохое и злы друг на друга. Как там в кино было? А, точно. Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали дебилами. п р а о д о к с Шли со старшиной мы около часа, когда наконец он сориентировался и уверенно нашел дорогу. С одной стороны рос густой кустарник, а вот с другой голое поле с о ж ж е н н ы м урожаем. Как назло, кусты, за которыми можно быть незамеченным, росли на противоположной от нас стороне. Давай быстро на ту сторону и залечь, понял? Я кивнул и чуть не бегом направился к дороге. До нее было метров пятьдесят, может, чуть больше. Оставалось всего несколько шагов, когда сзади раздался свист. Обернувшись, увидел махавшего мне руками старшину и сразу не понял, чего он хочет. Лишь когда до меня наконец донесся звук мотора, я понял, что влип. Упал на сожженную пшеницу так быстро, как только мог, но даже не мечтал, что немцы меня не заметят. А немцев в этот раз было много. Вообще по дороге метров пятистах от меня двигалась колонна. Впереди, как и обычно, мотоциклисты. Два байка с колясками уверенно катили вперед, а за ними на расстоянии двух сотен метров БТР и грузовики. Много грузовиков, танков не было, и то хорошо. Хотя нам от этого не легче. Видели или не видели, неважно. Я загребал всеми четырьмя конечностями с такой скоростью, на какую не был способен даже заяц. Насколько я успел отдалиться от дороги, не знаю, но думаю, что прилично. Лежал я долго, пока вновь не услышал свист командира. Став осторожно поднявшись, я сразу поглядел в ту сторону, в которую ехали немцы. Те уже скрылись за деревьями и вряд ли нас видели или хотя бы слышали. От них такой грохот и лязг разносится, что заметить кого-либо рядом невозможно. Подошел старшина, и, указав на кусты противоположной стороны, сказал: "Нам туда надо, а вот как? Вдруг еще колона н появится, мы будем как на ладони. Это явно были грузовики снабжения. Сколько таких колон н тут ездит, одному б о к у известно." А может пойти пока по этой стороне, аккурат там за елками, нас вообще не видно будет. Предложил я, показав рукой направление. Впереди и правда, густо росли ели. д а в а й Махнул рукой старшина, понимая, что там впереди тоже может быть такой же лысый участок земли. Тро же то вытри, на негра похож. И засмеялся. Взглянув на руки и рукава, только вздохнул. Да уж, представляю, как выгляжу. Ползал по горелому полю, весь в пепле и саже. Трубочист, блин. Дорогу мы все же перебежали. Она была узкой и вся перепахана только что проехавшей колонной, поэтому думаю, от нас и следов не осталось. А спустя полчаса движения по окраине леска мы вышли к большому селу, но сразу поняли, что ловить нам там нечего. Село было занято фашистами. Та колонна, которую мы видели прежде, находилась именно тут. Так как был вечер, немцы скорее всего встали на ночевку. Да и после их ухода нет гарантии, что там никого из врагов не останется. Печально, прыбубнил я. Надо возвращаться назад. Судя по карте, строго на север от того места, где мы парни оставили, будет деревня, километров восемь, а главное, на ней никаких обозначений, кроме точки на карте. Слыхал в штабе, что так наносят неопознанный населенный пункт после аэрофотосъемки. Тиражируя карта для войск, летуны же не знают названия наших деревень, вот и ставят точки. Если сравнивать с другими, точка маленькая. значит населенный пункт совсем небольшой и, скорее всего, не представляет интереса. Но это так, домыслы. Мало ли чего там немцы обозначили. Тогда идемте, товарищ Ташина. До темноты бы добраться, а то по лесу ночью. Это да, пошли. Говорил я дело, ибо за все время н а ш и х скитаний уже столько трав получили из-за того, что не видно в лесу ничего. Просто жуть. Один боец чуть без глаза не остался. д да е у всех остальных р о ж и поцарапаны, одежда порвана, всяких прочих ушибов и вывихов тоже хватает. Бойцы ждали, успели отдохнуть за время, что мы находились в поиске, поэтому бузы и недовольства не было. Собрались быстро и вновь к дороге. Стемнело уже прилично, но видимость была сносной, и дорогу мы пересекли сразу и спокойно. До точки на карте, а благодаря тому, что ходили к селу, старшина смог привязаться к местности очень точно. Вышли быстро. н о ч ь уже о п у с т и л а с ь но расстояние около восьми верст мы преодолели часа за три. Это была именно деревенька, причем настолько маленькая, что мы вообще удивились, как она оказалась на карте немцев. Тут даже дороги не было, так н а е з ж е н н а я телегами колея, заросшая высокой травой. Пять домишек, черных, невзрачных, света не было ни в одном. Казалось, что тут вообще никого нет. Но проходя мимо одного из плетней, услышали возню возле темного сарая. Живность какая-то есть, значит, есть и люди. Странно, что собак нет. Заметил кто-то из парней. с т о й т е тут. Скомандовал старшина и направился к дому. Не успел постучать в окно, как сбоку послышались медленные шаги. Кто такие будете? Голос пожилого человека. Не спутаешь с голосом молодого. К нам вышел дедок, с г о р б л е н н ы й седой, с огромной бородищей такого же серебристого цвета, как и его волосы на голове. Свои, отец, свои. выдохнул старшина. Немцев нет в деревне. Были третьего дня лишенцы. Собак постреляли, кури придушили и уехали. Вы стало быть советские? А ты дед что? Против? Хмуро взглянул на него наш командир. д а мне то что? Пожал плечами дед. е ж е ли д у р н о г о делать не станете? Значит свои. Только ведь были тут и другие. Это какие еще? Удивился старшина. Да аккурат перед немцами пришли шестеро гавриков в такой же форме, к а к и у вас, набрали х а р ч е й сами набрали, угрожали пристрелить, если мешать станем, да и побегли в лес. Это дед, скорее всего, д и в е р с а н т ы н е м е ц к и е специально н а в о д я т ужас на округу, чтобы местное население настроить против советской власти. Уже этого я не знаю. Так чего хотели-то? Тоже обирать станете? Ох, м ы л ь н а у с ы дед н е д о б р о Да нет, дед, узнать хотели, есть ли немцы. Да и дальше пойдем. Старшина, видимо, отказался от мысли просить что-то у деревенских. Но ну, я ж сказал, нету тут никаких немцев. Тогда прощай, дед. Не говори только никому, что нас видел. Хорошо? Хорошо. Распросите, не скажу. Да не спросит меня никто. Немцы что грабили? в Сего втроем были. Приехали, от р а к т е л к и своей, нахулиганили и уехали. Залетные какие-то были. А так нас специально зачем ехать? А нас и не з н а ю т никто. Ну, на немецких картах ваша деревня есть, так что все же знают. Тогда понятно, как они сюда заехали. А то я ходил как т о к д о р о г и н а в я з н и к и Это село такое. Так к нам и отворотки-то не нашел, все заросло. Власти-то тут давно не было, нечего им тут делать. Вот и забыли о нас. Ладно, дед, прощай. Мы все кивнули старику и потопали дальше к полю, что раскинулось за деревней. Постойте, хлопцы, донеслось нам след. Мы остановились и обернулись. Дед стоял на дороге и молчал, но недолго. Голодный ведь не б о с ь Ходить сюда. Дед махнул рукой, а сам д в и н у л к своей избе. Так ты сам же говорил, пограбили вас. Мягко произнес старшина. Но все отнят, обрали. Идите, говорю, сюда. Нечего по лесам ночами лазить. Переночуете, а там идти можно. Отдохнете заодно. Устали ведь бегать-то? Устали, дед, устали. Вновь старшина и вздохнул. Разместили нас в сарае, но это был сенник, а не нужник какой, поэтому было чисто и вкусно пахло сеном. Бойцы размещались кто где. Я тоже с в и л себе гнездо из пучка соломы. Хорошо так как. о б о ж д а т ь немного придется, пока печь разогреется. Вновь появился дед. Сварю картохи вам, прошлогодние еще есть. Да не стоило дед. Начал старшина, но дед его оборвал. Не лучше знать на д о и л и нет. Я ж почему сразу не стал предлагать? Думал вдруг такие же упыри, как и до вас были. Отнимите все, да еще угрожать станете. Вот и молчал. А вы другие, таких нужно покормить. Давно бежите. Пятые сутки. Селен немец, да? Селен, дед, Селен. Мы в германскую тоже бегали. Иногда так давил, что думал все, амба. Но Господь уберег. Только раз руку ранитый. А так целом домой вернулся, а мы и д е д ц е л ы только вот осталось нас мало, патронов нет, провианта нет, а немец окружил со всех сторон и долбал. Вот и побежали. Разговор был честным, все называлось своими именами. Перед этим старым, повидавшим жизнь дедом Юлит ь не стоило. Ладно, ты с т а р ш и й у них. Кивнул дед старшине. Только я и остался, все командиры полегли. н а й ко мне солдатиков помощь, быстрее д е л о т о пойдет. Это да, да, конечно, Воронин. Я понял, товарищ Тершина. х о р о ш о Помоги деду, потом отдохнешь от караула я тебя освобождаю. Считай, что ты сегодня на кухне. Хмыкнули оба разом и дед, и Тершина, да и сам Воронин был, по-моему, не против. Я просто закрыл глаза и отключился. Накопилась, видимо, усталость за время наших блужданий. Вот и расслабился, как только получил возможность. Разбудили меня, толкнув плечо. Только под утро. Боец, блин, я ведь даже имен их не знаю. А спрашивать как-то стыдно. Показал мне на котелок и кружку, а сам пошел спать. Я решил, что разбудили меня в караул, и выйдя из сарая для того, чтобы облегчиться, удивился, увидев рядом сидящего бойца. Чего? Да ветру приспичило? Спросил он, улыбнувшись. Ага, а ты чего здесь? Я думал, меня разбудили, чтобы на посту стоять. Нормально все. Старшина приказал тебя не назначать. Ты ведь с ним бегал, побольше нашего устал. Разбудили тебя, чтобы поел. Дед картохи наварил много, даже хлеба дал. Картоха с салом, да п о д с о л е н ы й огурчик. Ой, до сих пор не верю, что так вкусно поел. А главное досыта. Забыл уже, когда нормальную еду видел. На п о з и ц и я все сухпай трескали. Хлеба вообще не было, а тут. Я поскорее побежал делать дела в нужник, закончив, вернулся в с а р а и схватил котелок. Точно. Целый котелок вареной картошки в мундире, а сверху приличный такой кусок сала лежит. Картошка была уже остывшей, поэтому сало не растаяло. А то не люблю, когда оно мягкое. Мне нравится замерзшее, когда тает на языке. Тьфу ты! Замечтался. С удивлением увидел кружку с чаем. Тоже холодным, но чаем. Еще были огурцы, лук, чеснок и хлеб. Я лопал так, что трещало за ушами, как бы брюха не прихватило от жадности. Все же не дал себе полную волю. И съев примерно половину, оставил котелок. Посмотрев по сторонам, увидел такую же картину у всех бойцов. Все спали, но котелки стояли не пустые. Значит, не я один такой умный. Выпив пол кружки чая, ну и ли чего там заварили, стало совсем хорошо. И растянулся на своей соломе и закрыл глаза. Интересно, сколько на этот раз я протяну и как умру? В бою, в плену, от голода или утону в болоте? Прожив в этом времени уже несколько суток и удивившись, что до сих пор живой, понял, что как-то и не желаю умирать. Если откинуть уже с войны, то мне тут нравится. Нравятся люди, которых повстречал, нравятся отношения этих людей, их разговор, учасливость. Главное тут, как мне кажется, быть честным. Тогда и к тебе отношение будет хорошим. Хотелось бы пожить здесь подольше. Пора уходить. Подытожил наше пребывание в этом маленьком раю старшина. Утро выдалось таким замечательным, что на миг даже забыл, где я. Все деревня, э т о в о с е м ь жителей из пяти домов, притащили нам еды, кто сколько смог. Мы отказывались, но нас уверили, что она не последняя. По немецкой карте нам идти еще километров двадцать, а дальше карта кончается. И что там на востоке, никто не знает, даже я, ибо не учил дурень историю. Дед, что нас приютил, вызвался довести до укромной тропинки. которая по краю болота ведет отсюда. Куда дальше будем думать позже. Но и так понятно, что туда же на восток. Как старшина собирается пройти по вражеским талам так далеко не понимаю. Ведь сам знает, что наше уже очень далеко. Но идти приказывает. Да и что нам тут делать? Протизанить? А, Вон парни рассказали такого, что не захочешь тут особо находиться. Оказывается, не все местные жители так приветствуют бойцов Красной Армии. Есть и такие, кто немцев наводит. А то и сам убивает. Не все любят советскую власть. Что поделать? Как тут партизанить, когда тебя простые граждане сдадут с потрохами и превратится эта партизанщина в банальные п р я т к и с известным итогом? Дед какими-то неведомыми тропами завел нас такую глушь, что даже страшно стало. Торчащие из мха стволы берез пустые, ни листочка. Да и мох сам серый такой, мрачный. Шаг м и у о тропинки ступите, а н а Поучал дед давая н а с т а в л е н и е Мы выразили общее настроение, начав бурчать, но дед присек на шестоны на корню: "Идите след след, и все получится. в а р е ж к у не р а з е в а й т е по сторонам не глазеть. Немцев тут нет, то бишь вас никто не увидит. Поэтому внимание только на тропу. Ну, мы и поперлись. Честно, было очень страшно. Шесты, что срубили на входе в лес, уходили в болото полностью, едва только втыкаешь их в сторону от тропы, а сама тропка узкая, петляет без конца." Но благодаря деду, а может и еще кому, хорошо протоптана, а следовательно, видно отлично. Мы, кстати, спросили у старика, не могли ли и немцы пользоваться этой тропой, но тот заверил, что это невозможно. Это здесь тропочку видно, а как не выйти, если не знать, где она? Вы же видели, каким Макаром мы сюда шли, без знающего человека, точно хана. Это было действительно так. Мы пробирались больше часа по б у р е л о м у только для того, чтобы выйти на тропу. Она начиналась из ничего, прямо к ней с окраины леса не выйти. Вот и выходит, что немцам сюда путь заказан, если только не возьмут старика на прицел. Сутки на болоте выдержали с трудом. х о т ь и говорил дед, что тропка безопасна, но береженного бог бережет. Шли медленно, спотыкаясь, ощупывая каждый метр пути, но вышли. Это была опушка посреди болот, красивая, даже не верилось сначала, думали мираж. Теперь после отдыха, судя по наставлениям деда, нам нужно найти заробку на самой большой елке и от нее строго на север. Через пару километров будет выход, и к нему нужно подготовиться. Мало ли что нас там ждет. Должна быть дорога, запущенная и забытая, двигаясь по которой можно добраться почти до самого Минска. Конечно, она есть на планах у гитлеровцев, но пойди туда, Сунься. Дед сказал, что там максимум телега пройдет, больше ни на чем не проехать. Этой дорогой пользовались в свое время пограничники, когда граница с Польшей была. Двигались тут люди исключительно на лошадях. Там и з а р о с л о все серьезно, да и завалов много. Не станут немцы расчищать. Долго это. Отдыхать старшина приказала ста т о г н я и половину ночи. Как будет светать, выходим. х а р ч е у нас было немного. Все же не в одно лицо идем, а почти отделением, поэтому экономили. Стоять на часах решили по два часа, чтобы все смогли выспаться. Я попросился быть первым. Не люблю сто раз просыпаться. По мне, хоть и устал, но лучше сразу дело сделать, то есть отстоять свое и баста. Причем я сразу заявил, что выдержу не два, а четыре часа. Так как отбой старшина скомандовал в шесть вечера, то и стоять я должен буду до двадцати двух ноль ноль. А подъем назначили на половину четвертого, чтобы с рассветом выйти. В утренних сумерках идти все же опасно, поэтому и с планировали выход вместе с лучами солнца. Сидеть было тяжко, поэтому вскочил уже через полчаса и начал м е р е т ь шагами поляну. Ведь с усталости даже не заметишь, как из сидячего положения переместишься в лежачее, а это означает одно: уснул. Я и так тут самый неопытный, не хватало еще людей подвести. Вмиклю лягрибу, вот и бродил по полянке кругами. Благо она не маленькая, н а д о ест ь не успеет. Метров сто на глаз в диаметре. Бродил я около часа, ноги окончательно устали. И я тут же з а р ё к с я ещё раз инициативу проявлять. Вот зачем я в ы с у н у л язык о ч е т ы р х часах. Дебил. Усевшись вновь на траву, я положил на колени немецкую винтовку и приступил к потрошению, ну то есть к чистке и смазке. Патронов благодаря немцам с мотоцикла у нас для их оружия было полно. Значит, нужно познать своё новое оружие как самого себя. Как же мягко ходит затвор на немецкой винтовке. Просто душа радуется. Почему у наших н а м о с и н к и не так? Эх, умеют же немцы руками работать, не то что некоторые. Но ты опредираюсь. Оружие у нас хорошее, просто халтурить русские люди любят, а все от того, что нам платят мало. Где бы мы н и работали, любого спроси, почему он так работает, ответ будет простым: как платят, так и работаю. Выходили рано утром, осторожно, но никого в округе не было. Это уже удивляло. Где же немцы-то? Я о наших войсках и не говорю. Ходишь, ходишь тут, а вокруг ни души. Двигаться решили, как и раньше, вдоль дороги по лесу, особо не углубляясь, но в то же время не показываясь на самой дороге, хоть и она и была старой. До Минска не до Минска. Вот предметием с какого-то городка мы все же вышли. Сначала было большое село, которое успешно обгнули лесом, а затем впереди за огромным полем появились дома. Разглядели мы их с трудом, помог немецкий трофейный бинокль. Так, хлопцы, не знаю, где мы? На карте этого уже нет, но город надо обойти. Собрался к старшина. Товарищ старшина, а может ночью сходить в город, постучаться в крайние дома, да и узнать что и как. Вдруг там вообще наши еще стоят? Спросил один из бойцов. Вряд ли. В бинокле разглядел немецкие машины, да и флаги виднелись. Наших тут нет, а кроме местных жителей. И что? Как будем обходить? Да, как и раньше. Идем по кромке поля, из леса не выходим. Глядишь и пройдем. Товарищ старшина, может ночью? Поддерживая. Ночью побрили дальше, но ввиду того, что в лесу темно, пошли прямо по окраине поля. Благо на нем никого нет. Город оставался справа, когда внезапно мы вышли к мосту. Не было печали, да видно пора пришла нам засветиться. Лес кончался, не доходя до моста примерно на полкилометра. Шли по полю. Светало. Мост был внизине, и мы не могли видеть того, что там происходит. Вот и выскочили прямо на немецкий пост. Кто первым выстрелил, не знаю, но вокруг сразу стало г р я ч о Пост мы снесли, но вот немцы с той стороны реки попёрли на нас как тараканы. Всего один бронетранспортер с их о стороны привёл н а ш е в о й с к о к смятению. Да понятно, что и против него можно воевать. Вот только все понимали, что рядом есть и другие враги, и техники явно побольше, чем у нас. Отходим в лес, быстрее! – командовал старшина. Мы потеряли уже двоих бойцов, а немцы, скорее всего, получили из города подкрепление, так как огонь с той стороны реки. Вился уж очень плотный. Да, река-то небольшая, метров пятьдесят ширино, так что им даже наступать на нас не нужно. Стреляй не хочу. Мы внизи не были, за спиной открытая местность, не спрячешься. Вот и стреляли в ответ, больше для порядка. Я лежал возле бывшего немецкого поста, укрываясь за мешками с песком. Вставать не хотелось, но что делать-то? Ребята ждали только отмашки старшины, а т о т пока сам не знал, как осуществить отступление. Ведь пока мы стреляем, немцы не лезут. Но стоит прекратить, и тут началось что-то страшное. С промежутком в несколько секунд на нашем берегу вдруг начали разрываться мины. Это старшина так сказал, когда первая взорвалась. Немцы решили не церемониться с нами, а просто уничтожить. Одна из таких мин разорвалась уж очень близко ко мне, и что-то горячее, острое впилось мне в бок. А! -а Скорее от неожиданности, чем от боли, заорал я. Ребята, рывком, по-другому точно не получится. Вперед! Крикнул старшина. н а бойцы лежали. Мне поплохело. Что-то резало бок и становилось страшно. Я не раз уже испытывал боль в этом времени, поэтому с уверенностью могу сказать, что ранен, причем серьезно. Товарищ старшина, уходите, я прикрою. Я даже о б р а д о в а л с я пришедший вдруг на ум мысли. В метре от меня немецкий пулемет лежит. Его, правда, надо развернуть. Да и пользоваться им я не умею. Но думаешь, не сложнее, чем из винтовки стрелять? Молодцов, ты чего удумал? д о неслось до меня. Я ранен, мне не уйти. Бегите, парни, я сейчас к пулемету доползу, а там посмотрим, кто кого накроют же. Старшина переживал. Что делать? А так всех накроют. Выдохнул я и полез через мешки. Разрывы меня еще вставали, но редкие, словно немец экономил бы и припасы. Посмотрев на ту сторону реки, я понял почему. Солдаты противника явно решили переходить реку. Скорее всего, их начальству надоело тут ползать, вот и погнали солдат в атаку. Пулемет немного пугал, хотя бы тем, что я не знал, справлюсь или нет. Но боль в б а к у н а растала, и я торопился. Стоял пулемет на треноги, так что развернуть его в обратную сторону было несложно. Просто повернул и все. Как понять, что он готов к бою? Да просто направив ствол в немецкую сторону, нажал на спуск. Ничего не произошло. Так, скорее всего, нужно в звести затвор. Только где он? Может, вот эта штука? Из корпуса торчал маленький рычажок. За него я и потянул, замечая, как лента чуть продвинулась. Лента с патронами здесь была в барабане, в небольшом круглом футляре сбоку. Патроны блеснули, а я вновь н а в е л на тот берег, заодно отметив, что к мосту спускается бронетранспортер и пешие солдаты, укрывшиеся за ним. Нажав на спуск в этот раз, получил удар в плечо и услышал треск расставшегося выстрела. Есть контакт. По мне пока не стреляли, может, не обратили внимания. Зря. Теперь, будучи уверенным, что справлюсь, я навел ствол уже прицельно на бронемашину, сморщившись от пронзившей боли в б о к у и нажал на спуск. Пулемет задергался с ужасающей с к о р о с т ь ю выпуская пули в направлении врага. А я даже зажмурился вначале. Вот это грохот, вот эта скорость. Зрение обострилось до предела. Я отлично видел, как мои пули попадают в железный гроб б т р а н о вот убил ли я кого-то из врагов, не видел. Да неважно это было на самом деле. Я только сейчас осознал, что сделал. Это был порыв, порыв от всего сердца. Единственное, в е р н о е решение на тот момент. И я его принял. Сколько я стрелял, неизвестно, но мне казалось, что это длится вечность. Когда что-то задергануло, даже не успел понять и подумать, просто отключился. Как много раз до этого. Даже боли не было. Может, это милость такая. Вставай, братка, вставай. Знакомый голос. Только вот хочу ли я слышать его? Если я не путаю, то скорее всего сейчас самое первое попадание в плен. И там меня просто расстреляют. Черт! м Не так понравилось бродить по лесам и болотам с ребятами. Хоть и уставал как чёрт, но понравилось и всё тут. Теперь опять терпеть издевательства и расстрел. Перестроиться, сообразить, кто я и где, было не очень сложным делом. Не так давно я всё это уже видел. В голове еще мелькали картинки с прошлой жизни, но потихоньку уходили на второй план. Колонна пленных, конечно, как я мог забыть. Сарказм. Уместен ли он? Хорошо, что на меня никто не смотрит, а то еще п о м о р т е дадут. Вряд ли я могу скрыть улыбку. Улыбка-то от г о р е ч и что знаю наперед, как оно будет дальше. После долгой, утомительной дороги, в которой никому не давали передохнуть, а только стреляли, как п а р ш и в ы х собак, те, кто устал и з н е м о г а л от ран или просто о с т у п и л с я запнувшись за кочку. Мы прибыли наконец уже знакомый мне сборный пункт. Да, все как и в тот раз: колючка, вышки, собаки. Вновь, как и тогда, я перемотал портянки, усевшись на землю. Но далее решил действовать иначе. Пока топали, я все крутил в голове мысль: а что если попробовать использовать мое неплохое умение заводить людей, заводить в смысле агитировать? Немцы пока на нас не глядят, только часовые на вышках. Но что они смогут услышать оттуда? Я медленно встал, х р о м а я поперся в центр лагеря, туда, где находилось более всего военопленных. Решил не откладывать. Зачем ждать? Нужно пробовать. Товарищ, я поперхнулся. В горле комок, сухость. Но ну, ничего, как-нибудь. Все мы устали, и многие из нас ранены. С нами случилось самое худшее, что могло. Мы во вражеском плену. Понемногу ко мне стали поворачиваться лица. Да-да, кто-то наверняка думает, что не все так плохо, но я уже был в плену и в окружении, поверьте. Худшее впереди. Что еще может случиться? Мы и так в тюрьме. Выкрикнул кто-то. Вот чёрт! Довольно громко крикнул, как бы немцы не зашевелились. Что может быть хуже? Я отвечу. Нет. с л ы ш у как кто-то бросает зло в мою сторону, называя политруком. Я простой красноармеец, не агитатор и не комиссар. Так вот, ребята, мы с вами все умрем. Но страшно не это. Посмотрите вокруг. Я обвел взглядом поляну лагеря. Видите, сколько нас тут? На это же количество убавилось защитников нашей с вами родины. Кто-то относился к нашему строю хорошо, кто-то хуже. Неважно. Правители приходят и уходят, а народ мы с вами будем всегда. Враг, самый опасный враг за всю долгую историю нашей страны, пришел нас уничтожить, пройдя по нашим трупам без всякого сопротивления. Эти не люди. Придут в наши города, села и деревни. Они уничтожат наших детей и стариков. Будут насиловать наших жен и сестер. Да, именно так и будет. Кто им помешает это делать, когда мы с вами будем гнить на этом поле? Кто защитит наши семьи? Другие бойцы? У них тоже есть семьи, и они будут защищать их. Так кто? Я ожидал всякого: крика, возмущений, обвинений в подстрекательстве. Но не этого. Тишина. Мертвая тишина стояла во всем лагере. Все, без исключения, бойцы, п о н у р и в головы, стояли и молчали. Но, как мне кажется, я даже видел, как внутри каждого напряглась пружина. Краем глаза я обнаружил, что солдат на вышке, которую мне хорошо видно, смотрит настороженно, внимательно. Ясно, немцы заинтересовались. От ч ё р т с ними! Последний мой крик будет наглым и жестким, но я готов. Так кто будет сражаться за своих баб, а? Вы, куча сильных мужиков, отдадите своих жен этим зверям? Вы хотите, чтобы их использовали свои удовольствия эти твари? Они же не люди, они пришли к нам уничтожать. Так сколько вы сможете терпеть? Раздался одиночный выстрел. Пуля, пробив мою грудь, вышла с обратной стороны. Я прямо почувствовал это. Нога предательски подломилась. Я встал на одно колено, но через силу и боль поднял голову. Они хотят заткнуть меня, ибо я говорю правду. Они боятся вас. Хоть и стоят сейчас за забором, и у них в руках оружие, но у вас здесь с только что можно просто затоптать этих тварей, и они ничего не успеют сделать, вдавить в грязь. Кашель из-за простреленного легкого не давал мне говорить во всю силу. Уничтожить эту заразу прямо тут, а потом и по всей нашей многострадальной земле. Вы сможете, вы сами это знаете. Мы всегда могли. Я п а д а л на землю сбитый с ног второй пулей, но все же дождался своего. Сначала нарастая, как звук приближающегося в небе самолета, возник гул. Гул превратился в рев, в рев о з в е р е в ш и й толпы людей. А дальше, мимо меня, через меня понеслись тени. Безумная толпа русских людей. Да все народы СССР сейчас как русские. Лавина колыхнулась вперед. Туда, где еще недавно был собор, из колючей проволоки. Редкие выстрелы, я даже не считал, так как умирал, не и спугали толпу. Пристав на локти я попытался разглядеть то, что происходило у меня за спиной. с л е з ы л и л и с ь из моих глаз при виде того, что делал советский солдат. э т о толпа пленных еще несколько минут назад обречённо глядящих в землю с м е л а как крошки со стола немецкий заслон из нескольких десятков солдат. Последним не помогли ни винтовки, ни автоматы, ни собаки. Кажется, я даже видел, как немцев рвут голыми руками. Да, я добился своего. Не там в будущем, а тут, в этом тяжелом прошлом, я смог поднять людей для того, чтобы они стали бороться. Пусть все они погибнут позже, но здесь и сейчас они уничтожат врага, а потом, потом сделают все остальное и победят. Я верю в это, так как это уже было. Я мыслю, значит, я живу. Неизвестно где и когда, но может быть, я все еще жив. Вспоминая то, что произошло по моим меркам, Только что я радовался, радовался тому, что там в будущем, в своем времени, я был таким неудачником и ни разу не смог так завести толпу. Что было бы провернее такое там? Не дай бог пострадал бы кто-то из обычных граждан, а такое вполне могло быть. Как же хорошо, что там у меня ничего не получалось. Хорошо, что наши люди в большинстве своем умные и д о б р о п о р я д о ч н ы е они такие, как я, ублюдки, неблагодарные. Но я исправлюсь, ей богу исправлюсь. Ведь я понял, что такое жизнь, понял, что т а к о е честь и долг. Я видел это в наших людях. А главное, я познал бесчестие и смерть. Грязь, грязь на лице, на теле, вообще везде и всюду. Так, так. Похоже, в плен меня решили более не загонять. Интересно. Я очень этому рад и благодарен тому, кто это устроил. Но р а с с т р е л евреев и меня в том числе запомнился на всю жизнь и даже если она будет. на следующую жизнь. Почему-то сразу начал искать глазами ту женщину, что в этом варианте должна была быть моей м а т е р ь ю Но найдя, увидев ее в таком же виде, как и в прошлый раз, отвернулся. Как смотреть на маму в таком виде? Злость мгновенно взяла верх над моим рассудком, но сейчас только это и было необходимо. Вы хоть сами понимаете, что похожи на свору шакалов или бешеных псов, а не на господ завоевателей! Крикнул я солдатам. Да. Я прекрасно помню, чем все это закончится, но изменить что-либо тут я все равно не смогу. Поэтому хотя бы посмотрю на реакцию этих представителей высшей расы. Что ты сказал, свинья? – воскликнул солдат и, конечно, ударил. Больно, но привычно, что ли? Я скривился, растирая живот, в который прилетел приклад, но старался смотреть на солдата. Я смотрел ему прямо в глаза, чего тот на удивление отшатнулся. С оружием в руках легко бить безоружного. Я спросил у вас, псы, как вы с этим жить будете. Хотя ответ я знаю и так. Мучает только один вопрос. И каков он? Ихидно спросил офицер, вынырнувший из-за спин солдат. Он улыбается. Он доволен. Он воплощает жизнь за тачу своей гнилой партии Фюрера. Ну-ну, весело тебе. Сейчас мы посмотрим, как ты будешь улыбаться. Где мы вас всех хоронить будем? Сплюнул я. Короткий шаг вперед, уверенный, несмотря на боль. Солдаты, пропуская ко мне офицера, оказались у того за спиной, э т и м я и в о с п о л ь з о в а л с я Я был н а г о л о в у ниже немца, но сил мне придавала мысль о маленькой победе не так давно в лагере, поэтому я и решился. Скинув руки, фашист попытался отмахнуться, а солдаты пришли в движение. Ежаб ввел шею врага и приблизив лицо к лицу, выдохнул: "Запомни меня, сука. Помни, даже в воду. Меня уже пытались отточить и пока не били, поэтому я сделал единственное, что мог сейчас." цепился зубами в глотку немецкого офицера, прикусив кадык, противодвигавшийся н до этого перед моими глазами, ярванул так, что вырвал его напрочь. Кровь хлынула по моему лицу, застилая глаза, попадая в нос, рот, истекала вниз. Под ударами прикладов я упал, даже не пытаясь прикрыться, я получал все новые и новые удары, постепенно теряя сознание и понимание того, где я. Но то, что я у ч и д и л селяло в меня уверенность о выполненной задаче. Было п р о т и в н о д о ж е мерзко. Но какими были глаза этого офицера, когда я вырвал ему горло? Сквозь какую-то пелену, умирая, я чувствовал, что и народ, который собрали тут для истребления, пришел в движение. Убьют они кого-то и солдат или нет, неважно. Главное движение. Если все погибнут, то хотя бы в борьбе. А не как Скот. Я по себе уже знаю, что лучше быть расстреляным на месте, чем сожженным или замученным в лагере, как животное. Насколько помню, это еще далеко не все. Но как же в о м не все меняется? Я просто чувствую себя абсолютно другим человеком, человеком с большой буквы. Да, я не сделал ничего важного или значимого, но в душе хотел бы, чтобы это было не так. Во мне зарождалось чувство мести, желание помочь, сделать что-то важное, то, что принесет пользу некому-то конкретно, а всей стране, всему нашему многострадальному народу. Знаю, что быть может, я завышаю себе оценку, но то, что это настоящая правда, ручаюсь. И теперь кажется, я вполне готов к следующему. Так, бойцы, держимся вместе, все получится. Главное, нужно верить. Да, это Сталинград. Вон Иван спасший меня тогда, правда, не надолго. Машу ему рукой. Парень подходит и, уставившись на меня, в упор бросает. Я тебя знаю. С удивлением в голосе спрашивает боец. Главное, Вань, то, что я тебя знаю. Сева, протянул руку. и в а н ф и о держись ближе к борту, бомбить будут. Посоветовал я хорошему парню. Может и в этот раз мы подружимся. Удивление на его лице, конечно, было, но вопросы задавать некогда. Все шло привычно, привычно для меня, конечно, настолько, что я даже вызвал нездоровый интерес у других участников действия под названием Переправа через Волгу. Бомбардировка прошла так же, как и в прошлый раз. Прилетели наши самолеты, и мы спокойно добрались до берега. Опять все сырые, опять отжимались и чистили оружие на берегу. Сверху с насыпи долбили немецкие пулеметы, но перед атакой з а т к н у л и с противоположного берега. Артиллеристы жахнули качественно, перемешав заслон землей, а для нас поступила команда: вперед. В этот раз я не стал стоять с толбом посреди лестничной площадки ждать немцев. которые чудом тогда меня не убили. Вместо этого, как только наверх ушло подразделение во главе с командиром, я схватил Ивана за рукав. т ы чего? начал было он, но увидев мой жест, приставленный губам палец, замолчал. Тише, кажется, немцы говорят. Делаю вид, что прислушиваюсь. Я начал спускаться вниз, туда, где должен погибнуть наш передовой дозор. Что-то слышал. Говорю же, немцы разговаривали. Я язык знаю. Пояснил я. У тебя автомат. Иди вперед. Скорее всего, не под стеной, и сейчас застанут наших врасплох. Да с чего ты? В этот момент снизу раздался шум возни, а я понял, что поздно. Не успел предупредить парней. Жаль, но я не мог быстрее. Назад. Укройся в комнате слева. Как появятся на площадке, гаси их, понял? Когда-то у меня командирские нотки в голосе появились. Никогда не командовал. Откуда что берется? Конечно, рисковать и ждать немцев на площадке я не стал. б о я з н о Вдруг на этот раз возьмут и пристрелят? Да винтовку уже с н я т а с предохранителя и готова к бою. Поднимаясь на несколько ступеней вверх по лестнице, чтобы оказаться в чуть более выгодном положении, но действие пошло не так, как в тот раз. Позже я понял почему, ведь немцы не встретили меня на площадке. Вот история и пошла по другому. Вместо того чтобы подняться всем на то место, где стоял в тот раз, двое солдат вермахта зашли в комнату, в которой находился Иван, а двое стояли чуть ниже площадки. Поглядывая во все стороны, я старался наблюдать так, что, не дай бог, меня не заметили. Взяв винтовку на изготовку, ждал, когда прозвучат первые выстрелы. И они не заставили себя долго ждать. Стрелял Ван. У, у немцев были винтовки. Двое нижних резко рванули наверх, устремляясь на выручку своим друзьям. Я находился выше, и о б о мне не знали. Но у меня нет автомата, значит, не успею положить обоих. Только бы Вань не растерялся. И тут дошло: стоять, руки вверх. Оружие бросить! ж и в о Крикнул Ян, а в е д я наведя винтовку на старшего. Я-то знал, кто из них старший. Немцы как стену врезались. Я даже не предполагал, что можно так быстро развернуться, да еще и начать стрелять. Меня спасло то, что говоря с врагом, я продолжал сидеть на лестнице. Следовательно, увидели враги только мою голову. У старшего был автомат. Очередь прозвучала резко, громко. Выбивая куски бетонной крошки из стен, пули прошли выше и ниже меня. Во в т о р у ю очередь немец сделать не успел. Выстрел в упор из винтовки Мочина откинул врага назад, и лишь стена прервала его полет. Второй ф р и ц пытался навести на меня ствол, но я повторил ему приказ. Я сказал оружие бросить. Ты хочешь за ним? Я кивнул на труп старшего группы. Уговорил ли я немца узнать не получилось. Из глубины комнаты раздалась короткая очередь, и полетев вперед, грудью на перила немец еще и на спуск успел нажать. Хорошо, что я все еще был в относительной безопасности, укрываясь за лестницей. Пуля попала куда-то ниже, не причинив мне вреда. Чего сам не стрелял? Вновь почти с т о й же речью, как и тогда, из комнаты вышел Иван. Не успевал, у меня не автомат. Вон старшего положил, этот бы меня хлопнул, если бы не ты. Хотя, возможно, уговорил бы его бросить винтовку. С чего ты решил, что тот старший? С интересом спросил Ваня. Так у него же автомат, да и погоны. А этот явно рядовой. Бери себе его автомат, удобная вещь. Покажешь, как пользоваться. Улыбнулся я. Автомат у меня тогда отжали, но в с я к о может быть. Вдруг в этот раз не станут. Пойдем, посмотрим, что с ребятами. Убили их, я так думаю. Надо посмотреть, не было ли еще кого, а то приведет друзей, будет кисло. Я-то помню, что за подмогой должен был убежать один из тех, кто сейчас лежит и остывает. Но кто их знает? Я же не видел тогда. Были еще кто? Вдруг там на улице еще кто-то стоял. Мы осторожно спустились в низ и, выглянув на улицу, никого не увидели. Я с м о т р ю парней, да я вообще пригляжу, а ты доложили тенанту. Хорошо. Куда бежать, я уже знал, не в п е р в о й Поэтому быстро пробежавшись до верхних этажей и по пути ответив на вопрос ы о стрельбе, предстал п р е д с в е т л ы й о ч и командира. Вообще поражало сейчас одно: не то как я стал себя вести или воспринимать действительность, а то, как быстро я могу перестраиваться. Вот ведь только недавно в плен опал, или вообще в о о б щ е в поезде ехал на фронт? Уже в Сталинграде и в о ю ю Кто бы сказал мне раньше? Товарищ лейтенант, в соседних зданиях немцы. Я слышал разговор той группы, которую мы уничтожили. Ничего я не слыхал, но помню, как быстро в прошлый раз к немцам подошла группа поддержки. Надо быть готовым. х о р о ш о Бибиков, Левченко, Бодров, остаетесь тут, н а б л ю д а т ь во все стороны. Остальные за мной. Солдаты чуть не кубрем к а т и л и с ь по лестницам, пригибаясь возле разрушенных стен, чтобы со стороны противника не заметили. Спустившись, командир в первую очередь осмотрел наших парней из передового, затем обошел фрицев. Вопросов об автомате не задал, но в прошлый раз он его отобрал, видимо, ю не решительность. Сейчас и такого не демонстрировал. Видел что-нибудь, боец? Спросил лейтенант Ивана. Тихо, пока товарищ командир. Но я бы сюда сходил. Ваню прямо лезет в помещение слева, туда, где пролом в стене. Я ему помогу, бросил я. Идите, двое вниз к дверям и смотрите в оба, а то как и этих. Командир указал на убитых недавно парней. А хорошо мы их приложили, да? Весело спросил Иван. Нормально. с м о т р и т только внимательнее, фрицы хитры. И тут со стороны подъезда раздались первые выстрелы. Вань, гляди, сейчас захотят обойти. Я вновь е д видели пролом. И точно пятеро теней с оружием в руках просочились в помещение. Мы с Иваном стояли у п р о т и в о п о л о ж н ы х с т е н и ждали. Хотелось убрать сразу всех, но мы не спешили. Вдруг их не пятера. Так или иначе, дальше предсказывать не смогу, так как убийством передового отряда немецких солдат мы сбили ход известным не истории. Тогда одному Фрицу приказали привести подкрепление, а сейчас он труп, лежит на лестничной клетке и не отвечивает. с Ваня не выдержал первым, открыв огонь из автомата, он добился одного. Все стволы фашистов повернулись к нему. Да, двоих он вывел из боя сразу, но все же есть еще трое. Тут уж и я вступил в действие. В пару очередей мы зачистили комнату от врага и были готовы броситься на улицу через пролом, но послышалась команда лейтенанта: "Все сюда". Оказавшись на лестнице, с удивлением узрел Вестового, который в тот раз принес нам приказ идти к вокзалу. В этот раз он был м е р т в ы м Нехило историю корежит, когда идут изменения. Впрочем, меня как бы холодно это не звучало, устраивало такое состояние дел. Как бы еще раз узнать о том, что предстоит делать. Погонят нас сейчас на вокзал, умирать. И что-то не хочется. Уже всего то, что идти-то надо. Там ребята наши бьются, оттягивая на себя огромные силы врага. Черт! Как же хотелось бы пожить чуть дольше, пообщаться с Иваном. Он такой классный парень. Собираем оружие, боеприпасы и ждем приказа. Ведь для чего-то присылали связного? Вы не свердик, командир? Радист, что со связью? Нету, товарищ командир. Повредили станцию. Отремонтировать можешь? Повредили серьезно, не не восстановить. Да телефонную перед этим вывели из строя, обрыв был. Обрыв-то проще найти, чем починить станцию. Ясно. Тогда так. Молодцов, ты с ф е д о р о в ы м Первые в бой вступили. Вам и на КП бежать. Приказ ясен. А где он, КП? Спросил я первое, что пришло в голову. На берег доберетесь, там спросите, народ на переправе есть, сообщат. н е было печали, так еще и командиру послали. Мы с Иваном переглянулись, да и потопали. Это сюда мы быстро дошли, п р и к р ы т и е было. н е м ц е вжали сразу несколько взводов, а сейчас кто его знает, где наши, где немцы. Нарвемся на каких-нибудь залетных, таких же, как нам приходили, не отмашимся. Севка, давай за мной. Тут рядом ход, с о о б щ е н и я немецкий. По нему и выйдем. А на них не выскочим? Да их там все пушкари положили. Нет там никого.